Егоров провожал взглядом женщину, пока не скрылась из виду, и поспешил в кабинет. Увидев Елену, отдыхающий на диванчике, улыбнулся. Три дня назад ей сняли гипс, и чувствовала она себя хорошо, поэтому настояла, чтобы работать. Сразу он ей запрещал, а потом смирился и помогал. Мужчина приблизился и, присев рядом, притянул и обнял. «Я опять влез». «Нет, всё хорошо», — прошептала Лена, склонив голову ему на плечо. чувствуя тепло и успокоение. Мужчина провёл по волосам, поправляя локон, заправляя за ухо, и предложил. «Можешь съездить со мной в одно место. А Света? С ней и Оксана». Елена улыбнулась, радуясь, что у них появилась такая подруга. Она вчера приехала из Казани, где жила с отцом и братьями, и теперь искала съёмную квартиру, планируя работать здесь. Лена была уверена, что семья была недовольна её решением, но девушка всё же съехала. После увольнения она устроила бунт, решив, что теперь сама будет управлять своей жизнью в чужом городе. «Отлично, когда поедем?» «А через сколько будешь готова?» — весело спросил мужчина, любуясь своей красавицей, ухмыляясь, когда она стеснялась. «И что подумают сотрудники? Что будущий муж уделяет внимание своей очаровательной невесте?» Елена улыбнулась. Они постоянно шутили на эту тему. Притом убеждённо, но никогда серьёзно не обсуждали. Мужчина ухаживал за ней, когда лежала в больнице, постоянно был рядом. И когда находились дома, помогал с готовкой и постоянно приглашал на прогулки, чего она с нетерпением ждала. А потом провожал до двери и прощался. Они долго целовались, а потом Дима уходил к себе. Их отношения перешли в этап ухаживания. Елена понимала, что, вероятно, виновата сама. Но когда в больницу узнала, что беременна, несколько дней пребывала в шоке, не разрешая приходить в палату. Девушка была счастлива, но переживала, что для Егорова это будет шоком. Одно дело — встречаться, а другое — сразу становиться отцом. Получается, не оставила ему выбора. Появилась скованность. Она решила посмотреть, как дальше будет. Если их отношения будут крепчать, то признается. Да в любом случае сделает это, только вот оволновалась, пытаясь найти удобный момент. Всё очень быстро у них происходило. Но что странно, Егоров внезапно изменился. Вместо наглого, атакующего и непробиваемого она увидела джентльмена во всём, будто он что-то решил и шёл по намеченному пути. Возможно, ждал от неё действий, не хотел давить, да и переживал за руку. Когда вечером к ним заявилась Оксана с сумками и попросилась временно пожить, пока идут поиски, мужчина предложил ночевать вместе, но они всю ночь разговаривали, и Елена не пришла. Сегодня он ничего не сказал, а девушка переживала, что он передумал. «Хорошо, через час я буду в твоём полном распоряжении». «Тогда жду», — довольно произнёс Дмитрий и потянул девушку к себе. Алексей его замерла, зная, что сулит этот взгляд. Мужчина жадно смотрел на губы, а потом подался вперёд и поцеловал, нежно лаская, одурманивая, заставляя трепетать сердце. Первым отпустил, поднялся и хрипло произнёс. «Тебе лучше идти». Елена счастливо улыбнулась, удивляясь мужчине, и, сжав ткань брюк, попросила. «Знаешь, если директор не против, можно и сейчас съездить». В глазах мужчины появились смешинки. Он кивнул ей, довольно заявляя, «Тогда жду тебя». Пока шла к двери, Елена чувствовала его прожигающий взгляд. Она знала, что ему сейчас невыносимо было её отпускать. И все эти дни. Девушка восхищалась его выдержкой и терпением, даже не веря, ведь это Егоров. Он слишком импульсивен, но сейчас мужчина удивлял. Елена уже не думала о том, чего хочет, она знала. Его. Хотела быть рядом и любить. В кухне всё шло как обычно. Елена напомнила о том, кто завтра выходит на работу и какое блюдо будет основным. Пожелала всем хорошего вечера и поспешила в раздевалку. Через пять минут она вышла и увидела Егорова. Он стоял и обсуждал с новым управляющим какие-то вопросы. Она улыбнулась и прошла вперёд, чувствуя себя замечательно. Зазвучала мелодия. Елена достала смартфон и поспешно ответила. «Оксана, привет!» «Лен, мы тут. Задержимся. Ничего». Слышав взволнованный голос подруги, девушка нахмурилась и прошептала. «Что-то случилось?» «Да нет, всё хорошо», — весело произнесла Оксана и засмеялась. «У вас там нет никаких планов на вечер?» М -м, есть. Дима хочет отвести меня в секретное место», — решила поделиться она. «Отлично. За нас не беспокойтесь. Всё хорошо», — слишком весело выдала девушка, чем смутила Елену. «Всё нормально?» «Естественно». Mm, тогда...» «Оксана...» Алексеева замялась и добавила. «Я хотела попросить тебя остаться сегодня со Светой». «Конечно, без проблем. Что, решила не мучить своего мужчину?» «Одумалась». «Можно и так сказать». Весело заметила Алексеева, чувствуя себя лучше с каждой секундой. «Конечно, всё равно я нагло живу у вас. Ничего путёвого не нашла. Ты не ищи». «Почему?» «Потому», — выдохнула Лена и, наблюдая, как к ней спешит Егоров, прошептала. «Потом расскажу». «Окей, не волнуйся за нас. Пока. Отключаюсь». Алексеева положила трубку и посмотрела на мужчину. «Так куда мы едем?» «В одно замечательное место». Девушка улыбнулась и села в машину. Пока ехали и беседовали, думала о том, как признаться. «Вечером». «Да, она признается вечером». Сейчас ей не хватало наглости мужчины, из чего он стал такой милый. На дорогу потратили всего 10 минут, довольно быстро. Подъехав к кирпичному забору, за которым скрывался шикарный дом, Елена нахмурилась. В гости приехали Илья. Она улыбнулась и спросила. «Чей дом?» «Нравится». «Ты про забор?» «Нормальный». «Тогда пойдём смотреть», — довольно произнёс Егоров, открывая дверь, желая помочь Елене выйти из машины. Огромный двухэтажный кирпичный коттедж был очень красив. Девушка смотрела по сторонам, отмечая ели, ухоженный газон, и думала о том, что это самый чудесный дом, который она видела. «Дима купил новый дом? Хочет переехать?» Подумала, вспоминая, как иногда он уезжал по делам, и она не знала, что думать. То, что он с женщиной, не беспокоило её. Егоров честно бы сказал об этом, хотя переживала. Елена ходила по пустым комнатам и наслаждалась дизайнерским интерьером, нежно и со вкусом. Оказавшись в просторной кухне, полностью оборудованной, со встроенными удобствами, поняла, что совсем недавно здесь сделали ремонт, вся техника новая. Территория разделена на три зоны — приготовление, приёмы пищи и хранение продуктов. Не выдержав, Елена уверенно сказала, «Это твой дом». «Да». Ответ моментально заставил задуматься. как они будут видеться, или... И когда ты переедешь сюда? Мы и твоя сестра», — уверенно выдал мужчина, вглядываясь в лицо любимой женщины. «Это предложение», — скромно поинтересовалась Елена, улыбаясь при этом, — «не очень романтичное». Егоров ухмыльнулся и, оказавшись ближе, притянул девушку к своей груди и довольно произнёс. «Нет, это я тебя поставил в известность». По поводу предложения, вариантов у тебя нет. К тому же ты же не откажешь отцу своего ребёнка. Кстати, я очень долго ждал. Накаляла. Шок. Елена смотрела на мужчину и не могла понять, откуда он узнал. Откуда? Узнал. Когда меня выгнали из твоей палаты, объяснив, что ты сама так пожелала. Пошёл к твоему лечащему врачу разбираться. Чем он так напугал тебя? Мне кажется, он слишком пугливый для своей должности. Ты почему не сказала? Я боялась, что оставлю тебя без выбора. Выбор? Неужели ты думаешь, что ребёнок обяжет меня жениться на женщине? Бред. Наоборот, услышав о твоей беременности, я был счастлив. Я понял, что теперь у тебя не будет шанса уйти от меня. Ты... Болезнь прошла, так что ты не единственная, кто может прикасаться ко мне без последствий. Елена подалась назад, но мужчина вернул на место, обняв сильнее. «Но единственное для меня. Я люблю тебя. Не знаю, когда сошёл с ума, но я долго это понимал. Для меня это ново. Чёрт. И не думай, что преувеличиваю. Совсем нет. Мне мало. Мало того времени, что ты со мной. Я хочу, чтобы ты постоянно была рядом. Со мной». Елена смотрела на него с восхищением и с таким облегчением, что было тяжело дышать от эмоций. Она засмеялась и прошептала. «Тогда я очень счастлива. Невероятно рада, что я твоя единственная, а ты — мой единственный. Я люблю тебя. И ещё. У нас будет ребёнок. Наш малыш». «Боже, да неужели я это услышал?» — выдохнул Дима и резко поднял девушку, закружил её. Елена рассмеялась, чувствуя себя невероятно счастливой. Теперь всё будет замечательно. Чёрная полоса прошла. Любимый мужчина дал надежду, воплотил мечты и подарил свою любовь. И пусть будут слёзы, но только слёзы радости. Ведь они вышли на своей остановке, остановке счастья. «Девушка, вы зачем парню руку сломали?» «Ну...» — жалобно выдала Оксана, не понимая, как так получилось. что парень оказался не живодёром, а ветеринаром. Уму непостижимо. Весь день какой-то поганенький. С утра не задался. Если бы не свет то вообще бы расстроилась. А так ещё могла шутить. Поиски квартиры оказались неудачными. С работой облом. Отец постоянно названивал. Слов нет. А тут шли по дорожке и услышали скуление пса. Кинулись туда и увидели парня, наклонившегося к животине с ножом в руках. «Ну вот». Она и треснула ему по руке. Чуть-чуть, ну, или капельку больше, ногой. А потом заломила, конкретно так. И ещё в землю ткнула несколько раз, чтобы полностью отбить охоту сопротивляться. Хотя он этого и не делал. Да откуда она могла знать? Вот откуда? С ножом ведь? Эх. Она смотрела на мужчину в форме, постоянно дёргающего головой, что очень раздражало. А потом перевела внимание на худощавого парня, который сидел на земле. а рядом с ним Светлану. Вместе они пытались помочь собаке. Ей переехали лапку. «Так, едем в участок», — зло сказал мужчина, почёсывая щёку. Всё время он что-нибудь дочесал. Зачем пристально следила девушка? «Нет, не нужно», — парень поднялся и, глянув, как бережно красивая девушка перевязывает рану, тряхнул длинными волосами и проговорил. «Извините, что вызвал. Я без претензий, всё нормально». «Нормально? Да что вы говорите? Эта дикарка вам руку сломала». «Всё в порядке, можете ехать, мы сами решим». Полицейский с прищуром посмотрел на застывшую Оксану, хлопающую ресницами, не веря своему счастью, а потом буркнул. «Да мне-то что, как хотите». Мужчина кивнул второму полицейскому, тыкающему всё время в телефон, и направился к патрульной машине. Зазвонил телефон, и он начал разговор, но никто его не слушал. Света гладила пса, парень смотрел на девушку. «Ещё раз посмотришь, я зубы выбью», — буркнула Оксана, как только полицейские завели УАЗик. Парень посмотрел на отъезжающую машину, обдумывая, не зря ли он их отпустил, и произнёс. «Ты что, не можешь без насилия?» «Могу, но ты пялишься». На пса. Перебил парень, тут же замечая. «Она хорошо перевязывает». «Да она животных обожает и знает», — девушка замялась. «Кое-что о лечении животных». «Может, тогда она мне поможет в ветеринарной клинике? Теперь с рукой мне будет сложно». «Чего?» — рявкнула Оксана, удивляясь наглости волосатых парнишек. «Да понятно, ведь ему Света понравилось а прикрывается животинками». «А можно помочь?» — выдохнула Света, поднимаясь с земли, с надеждой посматривая на подругу. Стон. Майорова закрыла глаза, удивляясь, как Света на неё может так воздействовать. Такие невинные глазки. Эх, М -м, а как отнесётся Лена? Нежная девушка разочарованно посмотрела в сторону, обдумывая. Потом медленно протянула. «Спрошу, но я бы очень хотела. Тогда я буду ждать тебя завтра. Кстати, Семёнов Андрей», — произнёс парень и вдруг обратился к Оксане. «Можно попросить вызвать такси, а то правой рукой...» Чувствуя неудобства как-никак виновата, Оксана вздохнула и буркнула. «Мы на машине подвезём. Простите, что так вышло. Бывает, вы же думали, что я живодёр. Интересно, я правда похож?» «Да». «Нет». Одновременно раздалось с двух сторон, и парень рассмеялся, отмечая, как девушки смутились. Он показал на пса и произнёс. «Можно его отвезти в клинику и там оставить. А потом тогда в травмпункт». «Хорошо», — согласилась Майорова, обдумывая, как будет затаскивать псинку в машину, как тут заметила, что она сама пошла за Светой, подпрыгивая на трёх лапах. Они шли к машине, как вдруг девушка остановилась и тихо проговорила. «Смотри мне, если плохие мысли в голове, я тебе рёбра сломаю, все. Я понял уже. И ещё у неё есть сестра, у которой очень свирепый парень. Понимаешь, к чему я?» «Ага». «Мне и тебя хватает». «Смотри мне, я предупредила». Выдала майорова и, коварно ухмыльнувшись, поспешила к машине.